Полдень. Как на бульваре тихо, ясно, сонно. Подхвачен ветром, побежал песок И на траву плеснул сыпучим гребнем. Теперь мне любо приходить сюда И долго так сидеть, полузабывшись. Мне нравится, почти не глядя, слушать То смех, то плач детей, То по дорожке за обручем их бег отчетливый. Прекрасно! Вот шум, такой же вечный правдивый, как шум дождя, прибоя или ветра. Никто меня не знает. Здесь я просто прохожий, обыватель, господин в коричневом пальто и круглой шляпе, ничем не замечательный. Вот рядом присела барышня с раскрытой книгой. Мальчик с ведерком и совочком примостился у самых ног моих. Насупив брови, он возится в песке, и я таким огромным себе кажусь от этого соседства, что вспоминаю как сам я сиживал у львиного столпа в Венеции над этой жизнью малой. Над головой в картузике зеленом я возвышаюсь, как тяжелый камень, многовековый, переживший много людей и царств, предательств и геройств. А мальчик деловито наполняет ведершко песком и, опрокинув, ссыплет мне на ноги, на башмаки. Прекрасно! И с легким сердцем я припоминаю, Как жарок был венецианский полдень, Как надо мной реил недвижимо Крылатый лев с раскрытой книгой в лапах. А над львом, кругляясь и розовея, Бежала облачко, а выше, выше, Темно-густая синь, и в ней катились Незримые, но пламенные звезды. Сейчас они пылают над бульваром, Над мальчиком и надо мной. Безумно, лучи их борются с лучами солнца, Ветер все шелестит песчаными волнами, Листают книгу барышни, и все, что слышу, Преображенное каким-то чудом, Так полновесно западает в сердце, Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо, И я смотрю как бы обратным взором в себя. И так пленительно души живая влага, Что, как нарцисс, я с берега земного Срываюсь и лечу туда, где я один, В моем родном первоначальном мире, Лицом к лицу с собой, Потерянным когда-то И обретенным вновь. И еле внятно мне слышен голос барышни. «Простите, который час?» 19 апреля 1 мая 1918